Глава пятая. Вечерело. Зазвонили. Народ всё гуще шёл в Кремль. В Кремле у соборов, по рундукам от царских теремов, покрытых красным сукном. По площади чавкало и липло к ногам грязь. У всех приказов было пусто, только у разбойного били на козлах двух татей воров. До да у приказа большой казны стояли гуськом четверо кабатских целовальников и по очереди спускали штаны их били плетьми стои подьячий заменяя дьяка считал удары он же вычитывал преступление на козлах палача лежали книги отчётные по напоенной казни палач в полукафтании плисовым последний раз ударил заднего в реду целовальника Эй, бородатый, задали мне урочную работу. Глянь, уж все полочи домой сошли. Селовальники подтягивая штаны, забрав книги, шатаясь уходили на Красную площадь. Один сказал: В полу напойных денег недостало, да голова виновен. А дикий верит голове не нам. Меня тоже били ни за что. Молчу. Третий проговорил: Знать буду Иванову первый раз сёкся. Четвёртый последний ёжись прибавил. Не хвались в нашем деле сдеруть шкуру зря. Воеводы разогнал народ по борам. А где их петухов набраться? Вот и недочёт на кабаке. Лазунка пропустил битых кабадчиков, прошёл к соборам. По рундуку к Успенскому шёл древний боярин. Берёчь слетаврой, озираясь кругом, сдерживал шаги, чтобы не наступить на ноги старику. Боярин остановился и сказал: "Поведай народу". Берёчь забил в литавру. Когда прекратился трескучий звон, выкрикнул: "Люди православные, в соборе Успения сегодня предадут анафеме богоотступника Стеньку Разина, вора-грабителя". Да указал великий государь вам весь народ идти и на рундуки не ступать замаранными углями и тож сапогами. Да указал великий государь холопам конным, боярским и княжецким, чтобы отъехать чинно за Иванову колокольню и там стоять, пока не истечёт время службы, и не чинили б народу озорства и не кричали матерне. Кто же ослушник воли великого государя Алексея Михайловича сыщется, того будут бить кнутом нещадно, против того, как бьют воров. Берюч с бояренами ушли в собор, вскоре вышел из теремных палат царь с боярами. Вазунка перелез через рундук и, пробравшись на паперть Успенского собора, затёрся в толпу нищих и всяких людей, прижатых боярами,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 Лазунка, отжимая крепкими локтями толпу направо и налево, пролез до половины собора, хмурого сликами угодников на стенах и сводах. Вся в соборе от густой толпы стоял пар, мешаясь с дымом ладана. Свечи едва мерцали там и тут. Лишь в алтаре толстые свечи у креста сыпали огни, широко отсвечивая в золоте и серебре.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 Народ отодвинули к входу и на стороны. Посреди собора попыв встали, образуя круг. Лазунка не видал, откуда появился в самой середине болван, одетый в казацкое платье с саблей, сделанный из дерева, раскрашенный. Лицо болвана намалёвано, усатое и без бороды, ничуть не похожий на атамана. Один из попов прочёл громко псалом. Все попы опустили свечи огнями вниз, закапал воск. Хор монахов запел мрачно и протяжно: "Данскому казаку, богоотступнику, вору стеньки Разину!" "А нафима!" громко в один голос сказали попы. Царские врата растворились, из них вышел архиерей в чёрном с чёрным жезлом в чёрной камилавке медленно и торжественно прошёл в круг попов и хора все расступились архирит кнул концом жезла чучела разина в грудь и крикнул на всю церковь во разин стенька проклят анафема анафема анафема три раза повторил хор отныне и во веки веков Вор Разин Стенька проклят. Анафима! Анафима повторил хор. Оркестр снова ударил чучело в грудь жезлом. Вор богатступник Разин Стенька проклят. Анафима! Анафима мрачно запел хор. Оркестр ударил жезлом по добе Разина третий раз, и сот вздохом под сводами собора выкрикнул: Сгинь окаянный богоотступник, еретик, вор, стенька Разина, нафима! Хор запел: "Днесиуда оставляет учителя и приемлет дьявола". Попы и хор повлекли чучело Разина на Иванову. Там уже горел огонь за рундуками в сторону Ивановой колокольне.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 Страшности, е братье. Глава шестая. Лазунка ни стал ни пить, ни есть. Ириница лежала на своей постели бледная и слабая. Сын был в соборе, хотя и не видел Лазунки. Сын, не зная ничего, рассказывал матери, называя Разина вором и бунтовщиком. Говорил, как жгли балвана, проклинали богоотступника. Ириница плакала, но сыну не сказала правды. Сын Ириницы ушёл. Лазунка сидел у стола, повисив голову. Чуй, голубь, худо, как народ кинет Степанушку. Старый мой дедка Григорий не раз про то сказывал ему: народ кинет ничто, хозяйка, худо как яик, доданские да казаки учуют попов, и отложится разинцев. Куды, голубь? Покуды Поповский рык дойдёт до Яйка и Дона, мы с атаманом на Москву придём. Ой, дай ты бог! Солдат вишу царя много копится, и немчин устрою до бою ратному ежедневно. Васютка сказывал учёт видал я. Вот я опять грозу на милого чуя, прахотной стала и ноги не идут. Ты из печиво хмельного, коли же не хочецы еды? Мало времени, хозяйка. Чую, як кто-то незнакомый лезет сюда. А ты в ту горницу, голубь. Боярский сын быстро шагнул за печь и исчез в подъемной горнице, где негасимая лампада ровно лила жёлтый свет. При свете том лазунку поднял дверь на место, с лестницы не уходил, лишь сел на ступени, разулся и стал слушать, что будет вверху. Ну-ка, детина, веди, заговорил в подземных сенях чужой властный голос. Жди яче мало. Матка не дужит и часто спит, я её взбужу. Эй, видишь, не один я? Веди, тихо буду, не напужаю. Ну и добро, гни с ниже. Ириница дремала, когда грузный сел за столом против неё. Сын сказал: "Мама, тут дяк со стрельцы, очкнись". Ириница вздрогнула и медленно повернула голову с испуганными глазами. Дяк в чёрном кафтане с жемчужной широкой повязкой в виде ожерелья По груди вниз висел золотой орёл с раздвинутыми на стороны лапами, в руках дика посох, шапка бобровая с высоким шлыком. "Гляк, сказал юноши, подит-ка парень к стрельцам на двор, заведи их в сени. Ежели сыще, что хмельное в дому, да им пущай пьют. Нам помехи чинить не будут. Да и ночь надвигается, а мы тут с Ириницей по беседуем". Юноша уходя спросил: "Ты дячье лихо какого не учинишь?" Мама болящая: "Не ученю, дитя мое. Поди исправь, как указано. Стрельцам не кидай слов, что есть в дому, отмалчивайся". "Ладно", юноша ушёл. Дяк снял шапку, поставил на стол, задул одну из ближних свечей в трёхсвешнике, чтоб не резало глаза. Разгладил длинные волосы, начавшие на концах седеть, сказал: "Ты, Ириница, не сумнись, чуешь ли меня? Чую, дяче. Ты меня узнаёшь, ай нет? Я тогда впытышной спас тебя от боярина Киврена, от сыска дьяка судного приказа тож оборонил. И ныне упросил государя прийти к тебе взамен других дьяков с сыском". Ну и дяче, чего искать у хворобой жонки? Искать место к корыстным людям найдётся. Дошли ведь слухи, что у тебя скрыты люди стеньки разина. Так ты тем людям закажи к себе ходить. Я обыщу и отписку дам, что день ничего не нашли. Но ежели моей отписки не поверят и сыск у тебя иные поведут, не заморайся. Нынче время тяжёлое. в кайдалах, в кандалах, сидеть скованной, добитой, быть мало карысти. Ой, дяче, спасибо тебе. Спасибо тут давать не за что, сама знаешь. Ай, мо же и нет, полюбил я тебя тогда давно. Ты же иным была занята. А как покойный боярин груди тебе спалил и стало ты мне немного жалостно. И по сие время жалостно. Я же к боярину за добро его и науку память хорошую чту. И ты его за зло не проклинай, а молись. Не проклинаю я дячей фим. Не ведаю, как по изотчеству. Повнутич. Бояри меня кличут Богданыч. Бог де дал. Бояр я не люблю. Ой ты, около царя сидишь, Сижу, да сапасом лежу. Дяков немало от царя бояры взяли, угнали кого на Белое озеро, кого в Сибирь, кого подкнуть сунули. Царь-то этот государь, не даст тебя в обиду. Тайное дело. Налягут бояра, что дяк патриарху худо бывает. Гляди, Никон, уж на что царский дружок был. Угнали на Белое озеро, а слух есть ещё дальше угонят. Боярыч тут своих от своя. Мы из народа им враги завсе. Меня бояры не любят, что я прижитой от дворовой девки, единый лишь к памяти моего благодетеля Пофнутия Васильевича преклонны, так до поры терпит. И дело какое нынче стенька разян завёл. Як помолчал, заговорил тихо: Мне угодно. Иной бы знает, что сын твой от разины прижитой обнёс тебя, потому воровских детей всех изводом берут. Да бояри того не ведают. Я же греха на душу не возьму. Не надобин будет тебе парнишка, дай мне его, обучу. На боярскую шею грозу от него сделаю. Добра богатства на мою жизнь хватит. Семья моя, я-до да жена, а парень твой не помеха. Ой ты дячя, спасибо. А сыне уж думаю денный ночно. Прохатный я. Ежели помру, куда детины малы на ветер пойдёт? И всё-то сумнюсь объём. Дай его мне. Едино лишь добро будет.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 И таким нигде места нету. Уж и не знаю, как тебе сказать, благодарствую. Он же в осёдку у меня не голый, есть ему рухлить, и узоричие многое есть. У меня своего довольно. Как ты думаешь, дяча придёт на Москву Разин? Народ ждёт, и не один чёрный народ. Посадские купцы, попы мелкие все ждут. только разину на Москве не бывать не бывать потому что с кем он идёт на боярство с мужиками у мужика и орудий всего кулак вила до да коса у царя бояр запасов боевых много опущей наземцев много с выучкой заморской и все они на особом государевом корму знают же они только войну Тут делать что, во всяких государствах на войну идти нанимаются. Як надел шапку встал. Теперь Ириницы, не пугайся. Придут стрельцы, начнём делать обыск. Як постучал в двери посохом, громко крикнул: "Эй, стрельцы!" Дверь каrespahnulas в горенку Ириницы, полезли синие кафтаны, засерели стрелецкие шапки, сверкнули бердыши. Дяк изменил голос, приосанился и сказал стрельцам: "Оглядывайте живо, господаривы люди, бабу допросил". Один из стрельцов сказал: "Парнишку, дячи, позвать, чтоб не сбёг. Кличьте, пущай будет за караулом на горенке". Другой стрелец заступился: "Он дячий смелый, не побегёт", дяк ответил. "По закону должен парень быть тут". Юношу зазвали. Он сел на лавку, два стрельца сели с ним рядом. Ещё трое начали обыск. Ириница сказала: Там дя чешка большой у окошек. Так точка, повторите, за пону отдёрните, за ней прируб ищите. Никого нету у меня, и запретного я не держу. В горенке пахло хмельным и табаком и дёгтем. Долго длился обыск. Дяк наконец со стрельцами вышел из прируба. В передней горнице сняли образы с бажницы, оглядели, ошарили под лавками. Никого и ничего, сказали стрельцы, которые ходили с дьяком. Дяк, садясь к столу, развернул лист, писал из чернильницы, висявшей под кафтаном на ремне. Спросил, не глядя на Ириницу: "Ям каких тайных баба у тебя в дому нет ли? Есть голуп яма погриб там в сенях, стельцы, обыщите тот погреб. Мы дячьи погреб давно обыскали, уж ты не сердись. Хмельное было кое и спили, хошь и тебе найдётся". "Не хочу, пейте мою долю". Дяк, исписав лист, спросил: Кто из вас, ребята, грамотин? Трое есть: Гришка, Кузьма, Иван Козрев тоже. Приложите к листу руки, да пойдём. Время паздает. Стрельцы подписались, ушли. Дяк Ефим, уходя, погладил рукой по волосам Иренницу. Помни, Иренница, парня обучу. Когда надо будет, дай весть о том. да вот ли им людям закажи ходить сказываю могут ещё прийти искать он покрестился сняв шапку и взяв посох ушёл провожаемый сыном Ириницы в сенях матерились стрельцы ища выхода юноша со свечой в руке вывел их в за замбары шаря в сенях в темноте стрельцы забрали два бочонка с брагой унесли Всё ж, браться не зря труд приняли, сказал кто-то. Другой голос сзади ответил, болтая в бочонках мельною: "Как бы чаще так. Худо не от дому, а браги много. Парнишку бабы хорош. Гришка, летник кармазинный упёр, браты. Тише дяк учуют". Ушёл дяк. Летник взял, затопил мало. "А ну молчите, и на и то ж брали". Голоса и люди утонули в черноте слободских улиц. Сын Ириницы долго прислушивался к шагам стрельцов, вернулся. Войдя в горницу, подошёл за печь, крикнул: "Ушли! Выходи, гостюшка". Лазунка вышел одет и в дорогу. Ириница сказала слабым голосом: "Ночью я чай не придут, ночуй, голубь. И сторожа гляди, уловит". Решётки заперты. Москва меня замками железными не удержит, ни то воротами. Спасибо, хозяйка, пожил. Сказывай поклон Тимофеичу. Ириница, не меняя положения, заплакала, сквозь слёзы ответив: Соколу, мой гостюшка, снеси слова. Люблю до смерти. И пошто не кувшив идёшь, отощаешь в пути? Москвой сит, прощай. Гости, ежели будешь. Сын Ириницы проводил лазунку Домбаров, они обнялись. Учись рубить, стрелять, будь в батьку, люби волю. Боярский сын быстрый сейчас юноша думал: кто же такой мой отец? Так и не довёл того. Глава 7а Ходя по Москве, Лазунко узнал, что решётки в немецкой слободе не запирают. Пьяные немчины военные не разбили сторожей. Царь приказал не стеснять иноземцев. Сторожа перестали ходить к воротам. Лазунко прошёл в слободу. У ворот, с открытой издолевых и поперечных брусьев калиткой, в свете огней из окна опрятного немецкого домика, где шла пирушка,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 Шпынь, неумевший таить злобу, крикнул: "Анул ковор шагай! Чего попрекаешь? И ты таков?" Чувствуя опасность, он всегда старался быть особенно спокойным. Шпынь, которого кормили и поили водкой от царя на постоянном, решил больше не показываться Разину. "Я государю в слуга. Смел, ядрён, да хучь ему упрям", думал Лазунка. мысленно ощупывая под рукой пистолет с каких пор царёв ужёшь тебе в том мало дело лезь первый ты нашему делу вор гей стыльцы разин шипся чёрт лазунко шагнул к шпыню бухнуло шпынь упал не успев выдернуть клинка мотался на чёрной земле звенело в ушах Усы трещали от огня пистолета, из орта текло. Казака Дервинело цеплялся руками за брусья калитки. Пока живо сознание в голове стучало: "Не бить, бить", с окровавленным, чёрным от мрака лицом шпынь откинулся навзничь в грязь. Правая рука не выпускала сабли, левая тянулась к калитке.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 О, я объясню и это. В пьяном сне русский видит чёрта, он их злит, они гонятся за ним. Если драгун или рейтар пьяны, то в бреду рубит стволы с камьи, пока не свалится куда пришлось. Ах, несчастные. Дорогая Фрелин, скоты не стоит сожаления. Это глупый, ленивый и жестокий народ. Чёрный капитан увёл в тьму улицы за ворота свою подругу